Глава шестнадцатая. Столица. мы его спрашивать никто не собирался, просто поставили перед фактом, зная наперед, что выбора нет. Либо поездка в столицу и вживление амулета, либо беременность от главы совета магов. При этом оба сановника делали акцент на том, что мне оказана великая честь, ведь кандидат на отцовство, мало того, что вертонг, так еще один из сильнейших магов королевства. Другие, мол, от счастья бы плакали, а я тут еще носом врачу. Согласна, все так, но у меня цели иные, и им о них знать не нужно, поэтому пусть лучше считают, что я взбалмошная дурочка, влюбленная по уши в поле. Попрощаться с мужем мне не позволили, сказав, что действие магии завершится через полчаса, а ждать они не намерены. Покидали мы Академию на этот раз не своим ходом, а порталом мгновенного переноса, забравшим в себя сразу всех вместе, с их лошадьми и моим леросом. Выкинуло нас в самом центре какой-то площади. Холодно, но ни ветра, ни снега, будто и не зима на дворе. Я с любопытством озиралась по сторонам. По проезжей части ехали кареты, одинокие всадники. По тротуарам сновала разношерстная публика. Носились, выкрикивая свежие новости, мальчишки-газетчики. А закутанные в сто одежек разносчики предлагали купить свежую выпечку и горячие напитки. Площадь со всех сторон окружали высокие этажи в пять дворцы. Ко входу одного из них и направились мои спутники. До начала практики осталось два дня. Въезжая в ворота, произнес блондин. Процедуру вживления начнем уже сегодня, и погостите вы пока у меня. место как видите, тут достаточно. Он небрежным жестом руки обвел контуры представшего перед нами здания. Собственно, мне было все равно, где жить. Я ломала голову, что же делать с трижды проклятой романтической линией. Поль где-то там, а я здесь, и в ближайший месяц мы явно не увидимся. Высока вероятность того, что в мое отсутствие Кайра сумеет все же добиться его расположения, и плакала моя мечта о любви с его стороны. Как вариант, может, не стоило зацикливаться только на нем. Мало, что ли, мужчин вокруг? Закрутить роман, влюбить в себя кого-нибудь тут. И вот же напасть. Самое противно таких мыслей стало. Что-то не нравится мне такая реакция. Не влюбиться бы. Ну да ладно, может, оно и к лучшему, что мы временно расстались, а то втрескалось бы по самое неболуй. Тем временем мы прошли огромный светлый холл, и хозяин дворца отдал двум служанкам распоряжение разместить меня в какой-то фисташковой комнате, помочь разобрать вещи, после чего припроводить в столовую. Безропотно следую за ними, сзади топает слуга, несущий мои немногочисленные пожитки. Глазею по сторонам, поражаясь контрасту между холодным и мрачным замком полей и этим дворцом, С его вычурным великолепием. Повсюду гобелены, картины, ковры, какие-то декоративные украшения, вазы, кашпо и горшки с цветами и даже небольшими деревцами. На потолке и стенах в изобилии имеются декоративные элементы. Ничего подобного в драконьем гнезде и в помине нет. И так хочется хоть немного побыть наедине с самой собой, подумать, разобраться в ситуации. Еще меня снедает любопытство, от кого же стало известно не только нашим с Полем браке, но и о Леросе. Исходя из состоявшегося в кабинете ректора разговора, я поняла одно. Сведения поступали не вчера, буквально сегодня утром. По-любому информация просочилась из замка Поля. Так кто же из его гостей и обитателей донес? Слуги? Маловероятно. Зачем им портить свою жизнь, вызывая гнев хозяев? Остаются мои бывшие подружки, но они могли послать весточку еще вчера днем, когда узнали о случившемся. А известие поступило только сегодня утром. Сэйла исключается по определению. Да, эта девушка не раз успела меня удивить, но на подобное она не способна, как мне кажется, хотя я могу и ошибаться. Винс? Нет, мы с ним не враждовали. Да и к Полю он относится очень хорошо, как я заметила, и не стал бы осложнять жизнь брату. Кстати, о вражде. Тут же вспомнилась утренняя сцена с участием Шелда. Мог ли он, осерчав, послать донос в столицу? Как вариант, вполне. Так в размышлениях и созерцаниях окружающего благолепия мы достигли выделенных мне покоев. Но что тут сказать? Хозяин замка оказался на удивление щедр, и меня это, мягко говоря, напрягло. Мне предоставили целую галерею комнат, состоящую из гостиной, кабинета, гардеробной, спальни, ванной, в которой имелся и туалет. И теперь стало понятно, почему он назвал это место фисташковым. Именно такого цвета здесь были гардины, ковры и обивка стен. Слава богу, хоть мебель оказалась белая иначе бы у меня началась аллергия на этот, в принципе, довольно приятный цвет. Причем покой явно изначально декорировали для женщин, учитывая обилие рюшечек, бантиков и тончайших кружев. Вот только лично я при виде всех этих женских штучек поняла, что холодная функциональность моей спальни в замке мужа куда ближе и приятней, чем вот эта якобы великолепие. Ну да ладно, дареному коню, как известно, в зубы не смотрят. Пока служанки разбирали мои немногочисленные вещи, Я успела наскоро умыться и переодеться к обеду. А спустившись в столовую, где уже собрались все домочадцы Дел Коронов, обнаружила не самый приятный из всех возможных сюрпризов. Возле главы семейства восседал мой злейший враг, Каэйтор. Хотя, чему удивляться, если я в доме его отца и сейчас каникулы. Остается лишь надеяться, что он не будет тут проходить практику. Заняв отведенное мне за столом место, я молча уставилась взглядом в тарелку, стараясь не привлекать внимания наивно как оказалось сплетни по столице разлетаются быстрее ветра и не успела я отведать первое блюдо как дверь в столовую распахнулась и на пороге появился высокий крепко сложенный русоволосый мужчина о воскликнул хозяин дворца какие гости к нам пожаловали я требую объяснений холодно произнес вошедший окинул злым взглядом всех присутствующих и остановился на мне это она тебе лучше знать кто твоя невестка усмехнулся Вартиен Делкорен. «Хм, так это отец Поля. Что-то мне подсказывает, что он вовсе не рад моему приезду в столицу и вообще факту существования. Вы не имеете права принуждать эту девушку к вступлению в связь ради рождения ребенка. Как я уже говорил, двух голосов для принятия решения недостаточно, и если потребуется, я привлеку к решению этой проблемы его королевское величество». «А ведь вы не правы», — ехидно усмехнулся старший Делкорен. Ее никто сюда насильно не тянул. Она оказалась тут добровольно Что?» Стоящий в дверях мужчина вновь возрился на меня, но в этот раз на его лице проскользнула тень брезгливости. «Это так?» В столовой воцарилось молчание, а все взгляды устремились ко мне. «Да», — выдохнула я, и, заметив, как на глазах осунулась, лицо гостя поспешно выпалило. «Было принято решение, что мне в тело внедрят один специфический амулет, способный временно решить проблему». А пока будет происходить процесс приживления, я пройду практику в столице, параллельно находясь под надзором специалистов». По мере моей речи лицо отца Поля разглаживалось. Потом он открыто вздохнул с облегчением и, взглянув на хозяина дворца, произнес «Мёр, вар Тенделкорен, приношу извинения за поспешные выводы и прошу позволения забрать вашу гостю в мой дворец. Она теперь принадлежит к нашему роду и будет как минимум странно оставаться ей здесь». «Вы в своем праве, уважаемый», — ответил блондин. «Однако вскоре прибудут лекари, чтобы провести операцию. Не думаю, что сразу же после нее девушка сможет самостоятельно покинуть мой замок. В таком случае я настаиваю, чтобы процедура происходила на нашей территории». «И, конечно же, в таком случае вы возьмете на себя все расходы», — усмехнулся Вартиен Делкорен. «Разумеется», — тут же отозвался отец Поля. «Ну что же, может, разделите с нами трапезу?» Девушка, как я понимаю, с утра еще хлебной крошки не съела. Благодарю, но вынужден отказаться. Дела, знаете ли. Но могу вас уверить, у нас найдется чем ее накормить. Коли так, хозяин дворца обернулся наконец-то ко мне. Лите Камилла де Ларго, вы согласны принять гостеприимное приглашение даркора де Ларго? Хм, вот и что лучше. Остаться тут рядом с решившим стать отцом моего ребенка, главой совета магов и каитором, или уйти со странно настроенным по отношению ко мне отцом поля. Что-то мне подсказывало, что во дворце моих новоявленных родственников будет побезопаснее, нежели тут. Да, — выдохнул я. На то, чтобы вновь собраться, ушло не больше пятнадцати минут. И вот я снова на улице. Прямо перекати поле какое-то. Утром была в драконьем гнезде, потом в академии, потом у Дел Корена и теперь переезжаю в столичную резиденцию Рода де Ларго. А ведь на часах еще только полдень. Боюсь, как бы мне не пришлось еще куда-нибудь перебираться. Ехали молча. То ли я настолько не понравилась и главе семейства, в которое вошла, то ли у него было о чем подумать, и болтовня с внезапно свалившейся на голову родственницей в его планы не входила. Как оказалось, родители моего мужа жили на той же площади, поэтому дорога много времени не заняла. Дворец впечатлял. Он смотрелся куда величественнее того, где я гостила пять минут назад. И что удивительно, Хотя тут разных украшательств было гораздо меньше, но смотрелось все богаче и гармоничней. Еще здесь, как и в замке, поражали своими размерами двери, окна, ширина коридоров и высота потолков. Хотя это и не мудрено. Если верить урокам истории, центральные районы столицы были застроены еще во времена правления драконов и сохранились в первозданном виде до наших дней. А эти покорители небес, от которых, возможно, и пошел род де Ларго, Строили свои дома с учетом возможной трансформации во вторую ипостась, которой требовалось гораздо больше пространства. Мне ответили примерно такие же покои, как у Дел коринов Однако все помещения были более просторными и менее олиповатыми, в спокойных пастельных тонах и без лишней вычурной мишуры, типа мелких завитушек на мебели и рамах, бантиков и рюшек на гординах. Так как время обеда уже миновало, то трапезничала «Я в гордом одиночестве». А вот на ужин надо было спуститься в общий зал, где мне предстояло знакомство с мамой Поля. Спустя полчаса после обеда явились целители. Аж трое на меня одну. Двое мужчин среднего возраста и одна женщина-вертонг. «Вы готовы?» — поинтересовалась целительница «А у меня есть варианты?» — буркнула я. Естественно, я не горела желанием скоро от кого бы то ни было забеременеть и родить, и мне искренне хотелось поблагодарить Дарлеттодделновитер за ее идею с амулетом, и вытребованную отсрочку в исполнении обязательства по рождению ребенка, но вся эта ситуация безумно раздражала. «Вы можете отказаться?» — улыбнулся один из мужчин. И тут же бежать непонятно к кому и рожать от него ребенка. Подал голос другой, видимо, более осведомленный мужчина. А меня аж передернуло от его слов. Вот вроде сказал все как есть, но звучит так, что саму себя придушить хочется за выдумку этого нетерпимого к женщинам мира. «Тогда раздевайтесь и ложитесь на кровать», — произнесла женщина. «И, пожалуйста, не стесняйтесь», — добавил один из целителей. «Поверьте, мы за свою жизнь уже насмотрелись на обнаженных женщин больше, чем хотелось бы». «Ха! Но не говорит же им, что я в своей прошлой жизни обнаженных мужчин в своей постели, возможно, видела гораздо больше, нежели они пациенток, особенно если вспомнить их расценки». «Разделась, легла». «Закройте глаза» умиротворяющим тихим голосом произнесла целительница. Стоило выполнить ее просьбу, как я ощутила льющееся на мое лицо тепло, будто солнышко припекать стало. Захотелось открыть глаза и взглянуть, что же это. Но, увы, я оказалась невластна над собственным телом, а потом и разум уплыл в туман забытья. Уж не знаю, что они со мной делали. Поняла лишь, что был применен аналог земного наркоза. Правда, здесь вместо всякой химии использовалась магия, Но суть оставалась прежней. Я просто-напросто отключилась, а пришла в себя за два часа до ужина. Прислушалась к своим ощущениям, пытаясь понять, ничего ли не болит? Или не ощущается ли что-нибудь лишнее в организме? Но ничего так и не почувствовала. Зато сидящая возле меня служанка, заметив, что я очнулась, тут же засуетилась. «Может, вы чего-нибудь хотите, Лите?» «Пить?» — тихо попросила, ощущая, как пересохло горло. «Вот, Лите, приподнимите немножко голову». «Вот так, хорошо», — приговаривала она. «Ах, да, целители сказали, завтра процедуру повторят. также же в послеобеденное время». «Хорошо», — отозвалась я. «А что вы наденете на ужин?» Вмиг сменила тему она. А потом, перейдя на шепот, произнесла. «Я слыхала, прибудет немало гостей. Их, конечно, никто не звал, но вся столица гудит о прибытии супруги Полинея де ларга «Бог мой!» Только и смогла выдохнуть я. «Ну ли ты?» то вы так вам гордиться надо чем не поняла я э ну вам же в отличие от остальных удалось заставить миора жениться а уж поверьте что все столичные девицы чего только не вытворяли а соседские дочки несмотря что младшие а так его захомутать пытались да все пустое мужики они такие свое дело сделают удовольствие получат и забудь как звали так и он а вы сумели его чем то зацепить ой болтушка спохватилась осознав, с кем и о чем говорит, прикрыла ладонью рот. «Простите ли ты, забудьте». «Да ладно», — примирительно улыбнулась я. «Все нормально. Это было до моего появления в его жизни. Ты ведь мне расскажешь о семье моего мужа и его прошлых подружках. А то я думала, мне сегодня предстоит знакомство с его мамой, а оказалось, тут вообще смотрины будут. Надо же знать, от кого чего ожидать». «Это да, с такими фуриями надо быть поосторожнее. А вот его мать...» «Женщина воистину святая». Так вот, на протяжении следующих двух часов в процессе одевания и наведения марафета я узнала очень много о кобелины на натуре своего мужа и его братьев. Немало сведений получила о ранее попользованных и отвергнутых девицах, в число коих входила и младшая дочь Вартина Дел Коррена, сестра этого несносного каитера. Вот оно в чем дело-то, оказывается. Папаша по мере сил мстил за неудачу дочери, Теперь ясно то, почему Каитер никак не мог успокоиться и постоянно строил козни полю. А нравы тут и вправду весьма свободны Если девицы на выданье, так просто кувыркаются в постелях потенциальных спутников жизни. А утром пришла весть от Мюра Шелда о том, что он срочно прибывает в столицу. Уже провожая меня к столу, я продолжала щебетать «Орлетта», так звали служанку. Я чуть не споткнулась на ровном месте от этой новости, а женщина тем временем продолжала. Правда, что вы были его избранной, и в ночь слияния лун вероломно соблазнили Миора Поля, вынудив его жениться, прежде чем Миор Шелд успел надеть на вас брачный браслет. Уже приближаясь к дверям столовой, тихой скороговоркой выпалила она, вздохнув в конце. Это так романтично. Мгновение я ошарашенно глотала воздух, вылупившись на женщину. Мысли метались в голове со скоростью света. Во-первых, теперь ясно, почему так странно отнесся ко мне отец Поля, а во вторых это новость о визите. Стоп! Выходит, Шелд тут?» Осознав это, я громче, чем хотела, воскликнула. «Что? э что, что ли ты?» Растерянно промямлила женщина, явно ломая голову, что же из всей ее речи меня так зацепило. Жаль, что эта новость настигла меня на пороге столовой. Да, я успела морально приготовиться к знакомству с мамой Поля. Да, настроилась стерпеть любые возможные выверты менее удачливых претенденток на мое место. Но встреча с Шелдом после его поступка пугала и настораживала. «Ведет Бог не случайно, — он сюда примчал. — Ох, не случайно!»